Глава третья. Территория Академии Тантир была украшена намного лучше, чем наша теневая. Тут и статуи героев, и садовые фигуры, и изгороди, и скамеечки, и беседки. В общем, одна сплошная опасность для моего подопечного. И как работать в таких условиях? Тот, кто это все создавал, совершенно не думал о том, как это все неудобно. Хотя, будь я тенью, то радовалась бы. Там засаду даже не заметят. А вон там отличный тенёк, одно стандартное заклинание, и никто не обнаружит. А оттуда стрелять отлично. А из-за тех кустов хорошо нападать с ножом, жертва даже не заметит удара». Покосилась на Рейнольда, который, улыбаясь, вёл меня по дорожке. Из-под купола мы вышли сразу же, повернули в нужную сторону, и теперь я могла только недовольно сопеть, понимая, как сильно влипло. На нас смотрели все, без исключения. Вдоль дорожки на лавочках отдыхали студентки, которые теперь ловили каждое движение, мое или принца, открывали рты, а стоило нам отойти на пару шагов, как тут же яростно начинали обсуждать происходящее. А мне такое не по нраву. Я покосилась на Рейнольда. Вот же задал ректор задачку. Конечно, спасать принца нужно, но я бы предпочла запереть его в комнате и не выпускать никуда, пока опасность не минует. Удержать бы точно сумела. На крайний случай привязала бы к кровати ремнями, села рядом и наслаждалась бы зрелищем. Но беда в том, что мне дали слишком четкие указания. Нельзя признаваться принцу, что его охраняют. Ты первокурсница? Выпускница, но не для тебя. Нет, я на четвертом. Буду учиться на четвертом. Перевелась из другой академии. Однокурсница. Кивнул, аккуратно взял меня за локоть, поворачивая на другую дорожку, которая была скрыта от посторонних взглядов высокими кустами. Да что же он творит? А специальность? Раньше я думала, что законники, они и есть законники. Как все мы, тени. Но все было намного сложнее. У этих чудиков еще и разные специализации были. Одни в остерегов пойдут, улицы патрулировать, другие судить будут, третьи бумажки перебирать, да людей от несправедливости защищать. Сам темный не разберется в системе. А принц этот в самой гуще событий. Нет бы выбрать что попроще, он на боевого страга решил учиться. «И зачем это будущему королю? Какая-то не королевская специальность. И вот сейчас мне нужно признаться, что буду с ним учиться, но сделать это не слишком нагло». «Ох, ну почему Эс-ректор запретил открывать принцу правду? Сказала бы этому чудику, что его убить хотят, и проблем разом стало бы намного меньше. Эх!» «Боевой страх? Свободная специализация?» Даже в глаза ему посмотрела. Рейнольд остановился. «Да ты шутишь!» – воскликнул он. «С радостью бы, но такова суровая реальность». «Девушки редко выбирают эту профессию. Обычно на судейских идут или канцеляристов. И чем же обоснован столь неявный выбор?» Говорил Рейнольд шутливо, но чуйка сработала. «Не придумаю правдоподобный ответ, буду под подозрением». «Семейными обстоятельствами. Воспитанная так. Попыталась мило помахать ресничками, но я такого отродясь не умела. Не уверена, что в этот раз вышло «Удивительно». Он все еще улыбался, но взгляд стал темнее. Более холодным, что ли. Будто меня теперь подозревали во всех смертных грехах. Но продолжалось это недолго. Я успела только немножко понаслаждаться блеском защитного купола, как Рейнольд вдруг приобнял меня. С трудом удержала привычный рефлекс «бить, потом смотреть». Но возмутилась. «Руки не распускай». «Я внезапно понял, что ты так и не сказала мне своего имени», подмигнул мне принц. Скривилась, будто кислого сока хлебнуло. «Ладно, все равно придется именами обменяться. Но раз так-то у меня есть отличная возможность избавиться от старых шуточек. Не знаю, чем думали, когда мне имя давали, но назвать тень Милли Сентой – это верх кощунства. Хорошо, что Эс Сальтей меня называл не мили а Сетти, а то я бы просто свихнулась от отчаяния. А зачем мне сообщать тебе свое имя? Ой, надеюсь, он не подумает, что я кокетничаю. Потому что я хочу с тобой познакомиться». «Мое имя, к примеру, рей Видишь, назваться это несложно». «Сетти», — выдохнула, надеясь, что Рейнольд не спросит полного имени. «Какое красивое у тебя имя!» Он оказался передо мной, не отпуская мою ладошку, попавшую в его лапы. «Сетти», — произнес, будто на вкус пробовал. У меня по коже мурашки побежали. Конечно, от отвращения. «Так, очень рада познакомиться, но...» «А полное имя как?» — все же задал он неприятный для меня вопрос. должна быть в девушке какая-то загадка, увильнула от ответа. Кусты вокруг нас стали реже. Я уже видела впереди каменное здание, женское общежитие. Еще немного и смогу отдохнуть от этого назойливого внимания. Ага, гениальное решение, особенно потому, что потом мне придется за ним следить. Мила, ничего не скажешь. Сетти, прищурился он. Четверокурсница, которая будет учиться на страга. «Удивительно, но знаешь, я ведь легко выясню, какое у тебя полное имя. Мне достаточно всего лишь посмотреть в Великую книгу». Чуть не выругалась в полный голос. «Умник! Конечно, в Великой книге их высокомерной академии уже все записано, не вычеркнешь. Интересно, а там есть информация, откуда я перевелась?» «Должна быть. Ох, они же мне жизни не дадут. Когда узнают, попытаются сосвету сжить. ну ничего, я тень, а тени никогда не сдаются». «Смотри». Вырвала руку и направилась к зданию. «Обживусь в комнате, но быстро. Поем. В сумке должны быть сухари. Кстати, о сумке». Повернулась и недовольно протянула вперед руку. Рейнольд сделал вид, что не понимает, чего я хочу. Подошел поближе и, прежде чем я успела среагировать, перевернул мою ладошку тыльной стороной вверх и звонко чмокнул. «Ты...» «Я...» — согласился он. «Сумку отдай...» Сейчас я не боевая тень, я должна его защищать, а не убивать, как бы мне не хотелось совершить что-нибудь угодное темному. Но ректор мне не простит, и Сальтей не простит. А про короля вообще можно забыть, если я его сыночка сейчас в ближайшем леске зарою, как и о дипломе». «Нет», – лучезарно улыбаясь, заявил он, «я не могу позволить прекрасной Эссе, что подарила мне такой яркий». Рейнольд задумался. «Да, пожалуй, это точное определение». «Той, что подарила мне столь яркий поцелуй, носить такие тяжести?» «Кстати, а что у тебя там?» Он несколько раз поднял сумку, пытаясь определить содержимое. «Булыжники!» Нахмурилась. При воспоминании о том неуклюжем чмоке стало не по себе. Засранец! «Возможно, но я слышу, там что-то звякает». Он снова качнул сумку и нахмурился. «Заклинание невпихуемого? И я так понимаю, оружие? Сэти, у нас здесь нельзя иметь личное оружие». Исключение – родовые клинки, но и те должны храниться в тренировочном зале. У тебя могут быть проблемы. Кажется, он на что-то намекал. Только я понять не могла, он серьезно считал, что какие-то запреты могут меня остановить. На крайний случай отправлю весточку его величеству, что мне всячески ставят препятствия на пути спасения венциносного свинтуса. И думаю, дело быстро обернется в мою пользу. Эх, жаль, нельзя. Не волнуйся, сумку. Мы почти пришли, у дверей все тебе отдам. Все равно Эсса Фариса не пустит меня через главный вход. Но я знаю и другие, не менее интересные», — подмигнул он мне. Зарычала, развернулась на пятках и почти побежала вперед. «Не убий не убей, не покалечь. Хотя если покалечить, то охранять станет не в пример легче». Я так увлеклась последней идеей, что почти прошла мимо дверей, — остановил Рейнольд. сетти «Кажется, я возненавижу свое имя и начну пользоваться другим вариантом». Подошла, вырвала сумку, которую он уже не удерживал, и только собралась уходить, как принц решил попрощаться. «До скорой встречи, Эсса, забравшая мое сердце. Я знаю пути в общежитие, скрытые под покровом ночи». Откуда-то сверху раздался пронзительный вопль, который заглушил мои тихие ругательства. «Рэй! О, Рэй!» Он вздрогнул и с ужасом посмотрел вверх. «И я его не виню, от такого любой бы побледнел». На третьем этаже, наполовину высунувшись из окна, висела девушка. Светлые растрепанные волосы, белая рубашка, открывавшая столько, что я вообще не понимала, зачем она ее надела. В общем, это эфемерное создание тянуло к принцу руки и страдальчески вопило его имя, удивляя всех вокруг. «Рэй!» «Мюэла!» «Хм!» покосился на меня. «Тебе не кажется, что это опасно?» Говорил он громко, пытаясь привлечь ее внимание. Ага, забавно, только мне кажется, ей все равно. О, Рэй, ты покинул меня, а как же наши чувства? А нет, не все равно. Она немного вернулась в комнату, даже рубашку поправила, прикрывая декольте. Получилось так себе, но Мюэла и не старалась, будто ее не волновал внешний вид. Зрение у меня было отличное, да и заклинание для дальнозоркости я знала, но применять не стала, все равно видела надутые губы и слезы на щеках, которые блестели в лучах солнца. Вот же темный. И почему я так не умею? Мне актерское мастерство плохо давалось. А тут врожденные умения, да такие, что зависть черная гложет. мюэла ты необоснованно остро реагируешь на мой отказ. Ого, Рэй вдруг начал медленно отходить назад. Ты, милая девушка, талантливый маг, превосходный законник. Я верю, что из тебя выйдет отличный страх. Но наши отношения могут быть восприняты... Рэй, что за глупости? Она махнула рукой, взъерошила волосы. «Мы с тобой самая подходящая пара из всех, какие только возможны. Хватит отнекиваться, рей «Мюэла, давай поговорим обо всем завтра. Ты успокоишься?» Рейнольд подмигнул мне. «Кажется, последнее зелье слишком сильно ударило тебе в голову». «А вот и нет!» Она облокотилась на подоконник. «Рэй, я буду ждать тебя. Ты ведь знаешь, что тринадцатая комната всегда для тебя открыта?» «Запомню». И слинял. Я на мгновение забыла, что принц вообще-то мой подопечный, потрясённый тем, что осознала. Вот эта девушка живёт в тринадцатой комнате, в той самой, где предстоит поселиться и мне. Какой кошмар! Но, может быть, всё не так уж и плохо, раз у него отношения? О, тёмный, какое же противное слово! Если у него с ней роман, то Мюэлла расскажет немало интересного о своём любимом. Мне только нужно будет наладить с ней контакт. Посмотрела на окно, но девушки там уже не было. Или успела остыть, или меня ждет горячая встреча. Ничего, тень я или не тень. Все смогу, все осилю. Подумаешь, какая-то законница. Фу, плюнуть и растереть. Поправила сумку на плече и смело вошла в новую жизнь. Сделала по ней шага четыре и была остановлена недовольным. А ну-ка, стой! Куда? Кто? Мне наперерез бросилась худая и длинная, будто жерть от забора или древка от копья, женщина. Я замерла, рассматривая это чудо темного. Она явно не от светлого, потому что тут даже без магических манипуляций видно, вредная и противная. Потянулась к карману, в котором лежала бумага от местного костеляна, и тут же рухнула на пол, потому что женщина дернулась, завопила, и в меня полетело заклинание, которое должно было обездвижить на неопределенный срок. Должно было. но, как почти профессиональная тень, я видела неправильную постановку потоков, а это, между прочим, одно из грубейших нарушений защитных заклинаний. Могло и прибить ненароком. «Кто и откуда?» – снова взвизгнула она. Приподняла голову, почувствовала, что ноге стало тепло и чуть сама не заорала, но сдержалась, призывая на эту ненормальную все кары тёмного. «У меня нога загорелась!» Пришлось перекатиться на другой бок, в процессе вспоминая, что могу использовать. «А ничего!» Большая часть моих знаний – арсенал тени, совершенно секретные сведения. Пламя мне вреда не причинит, одежда зачарованная, но приятного… На меня обрушился водопад, чуть не захлебнулась. Вот уж поймаю доброжелателя, ему мало не покажется. Не сожгли, так утопят. И это я даже на учебу еще не вышла. Кейна, что это? Немедленно убери за собой. Эсса, Дария, вы чуть не убили студентку. Хотите, я попрошу лекаря приготовить успокоительный порошок? «Что?» – я уже села и могла теперь видеть круглые глаза на узком лице, которые казались неимоверно большими. «Да что ты себе позволяешь? Ус успокоительная? А ты кто?» – переключилась на меня. «Студентка», – хмуро ответила и поднялась на ноги. В ботинках хлюпала вода, с волос стекали бурные потоки, а настроение болтыхалось в зловонной луже, в центре которой я и стояла. «Сетти Хардааль, четвертый курс». «Вот видите, Эсса Даария, все в порядке». Кейной оказалась брюнетка в черном форменном костюме. Она подошла ко мне виновато улыбнулась, но никаких действий по ликвидации катастрофы не приняла. «Я провожу студентку, если вы не имеете ничего против». «Документы на заселение», – буркнула Даария. Попросила она их зря. «Нет, они у меня были, вот только их состояние после незапланированного купания оставляло желать лучшего. Я не собиралась спорить с женщиной». кто я такая, чтобы таким заниматься, поэтому и протянула комок бумаге и расплывшихся чернил, в котором только опытный законник смог бы распознать важный документ. «Ой», – пискнула Кейна. «Ай», – повторила за ней. Конечно, это могла быть насмешка, но по взгляду Дарьи я поняла, мне тут будет сложно. Комната. Тринадцать. А вот теперь взгляд изменился, стал сочувствующим. и у меня закрались нехорошие подозрения, что, возможно, моя новая соседка не станет для меня ценным источником информации. «Ой», — совсем тихо произнесла Кейна. «Мне жаль». «Тихо мне», — Дарья поджала губы. вступай в комнату, документы я восстановлю можешь не беспокоиться? Реакция у тебя вроде есть, глядишь, вы и живешь», — вздохнула она. «И чего тебя к этой поселить-то решили?» Качая головой, она повернулась ко мне спиной и пошла в свою коморку, по пути поймав за шкирку студента, который надеялся проскользнуть мимо нее. Паренек, ругаясь и умоляя, пытался высвободиться, но твердой рукой был выдворен с территории женского общежития. «Я провожу. Меня Кейна зовут. А ты правда четвертый курс?» «Да», — опять закинула сумку на плечо, скривившись от прикосновения мокрой ткани к коже. «Буду настраго учиться». «О!» — она заулыбалась. «Мы однокурсницы, я тоже на боевом». и Мюэла. Да, мне уже не терпится познакомиться со своей соседкой. Клюпая ботинками шла за ней. Задание все больше напоминало фарс. В дурном сне не привидится, что столько событий может навалиться разом. Кажется, я чуть-чуть не успеваю реагировать. Но ничего, те не способны адаптироваться к любым ситуациям. Познакомлюсь с соседкой, покажу ей, кто главнее, и займусь делом. Настроение можно было охарактеризовать одним словом, двумя точнее. «Хочу убивать». Пока я поднималась по лестнице за Кейной, поняла, что все встреченные студентки кривят нос при виде моей провожатой. «Хм, так-так-так, значит, она тут мало кому нравится. Интересно, почему? Неужели эта девушка из тех, кого называют вездесущими зазнайками? А что, может и так быть?» Кейна позвала ее и поморщилась, когда на очередной ступеньке громко скрипнула мокрая подошва. «Да», — жизнерадостно отозвалась девушка. «Она строго, сложно учиться?» Мне действительно было интересно. Надо же хоть немного представлять, что меня в дальнейшем может ждать. Очень, вздохнула Кейна. Но интересно. Я когда поступала, думала, что будет непросто, но не ожидала, что учеба так меня захватит. Просто потрясающе. Конечно, есть тяжелые моменты. Мне плохо дается боевая магия, а без этого страгом не стать. Но я не отчаиваюсь, занимаюсь каждую свободную минуту. Она улыбнулась, остановилась перед дверью на третий этаж, но не открыла ее. Повернула ко мне голову и спросила. «А из какой ты академии перевелась? Общеобразовательной или стражей Южного округа?» Я постаралась не измениться в лице. Мне не запрещали говорить, откуда я. Наоборот, раз Костелян знает, то скоро и остальные узнают. «Я училась в Академии теней», — бросила равнодушно, будто в этом не было ничего особенного. Глаза Кейны округлились, рот открылся. Может, мне не стоило ей так сразу рассказывать? Я не хочу, чтобы первая смерть в моем досье случилась случайно, от того, что сердце у девчонки не выдержало потрясающей по своей мощи информации». «Ты шутишь!» – шепотом воскрикнула она. Наверное, голос пропал. «Тень? Но тени – это закрытое сообщество. Они, если учатся, то до конца. Я никогда не слышала, чтобы кто-то оставлял учебу, а уж тем более переводился». «Конечно, не слышала. Я одна такая уникальная». Со мной никто не сможет сравниться в умении поставить все с ног на голову. Профессионализм высшего уровня. Не шучу. Сама ткнула дверь, подталкивая Кейну вперед. Я решила сменить сферу деятельности. Защищать нашу страну от злодеев. Душа болит, когда думаю, что некоторые уходят от закона, скрываются во мраке, радуясь совершенному злу. Развучало слишком уж пафосно, но Кейна, кажется, поверила. Вдохновилась моей проникновенной речью. И сделала совершенно невероятные выводы. «Мне так жаль!» – она положила руку мне на плечо. «Среди теней так много преступников. Мне искренне жаль, что кто-то из них причинил тебе боль. Но теперь ты сможешь за все отомстить. Но только в рамках закона!» – и пальцем мне погрозило. «Ну вот, мне и легенду придумывать не нужно. К вечеру вся Академия будет знать, почему я тут учусь. Ага, решила побыть незаметной. да завтра каждый будет в курсе каждого моего чиха. С другой стороны, так и вопросов меньше будет». Кейна постарается на все сама ответить, даже не сомневаюсь». «Только в рамках закона», — глубокомысленно кивнула, соглашаясь с ней. «Уточнять, что подчиняюсь лишь правилам теней, я, конечно же, не буду». «Твоя комната», — простая деревянная дверь с цифрой 13 манила из вала. «Спасибо, что помогла ее найти», — улыбнулась криво. «Но не умею я быть дружелюбной». «Не за что», — Кейна бросила быстрый взгляд в сторону моей новой комнаты. «Ты крепись». «Мюэла бывает несносной, но она хорошая». «Иногда. Бывает. Даже добрая». Девушка замялась, словно пыталась подобрать правильные слова, вот только никак не могла. «Спасибо», — повторила. «Поверь, я смогу справиться с кем угодно. Есть опыт». Кейна закивала и начала отступать вперед спиной. Мне это не понравилось, потому что выглядело так, будто девушка пытается уйти с траектории удара. Я видела, как эта Мюэла орала из окна, но опасной она мне не показалась. «Не понимаю, из-за чего переживать». Махнула Кейни рукой и открыла дверь. Нажала на ручку и потянула на себя. «Нет, если бы не навыки тени, то я сегодня точно бы отправилась на прогулку к темному». Уворачиваться не стала. Поставила простой щит с поглощением, чтобы никого не нароком не зашибло, и влила в него чуть ли не треть резерва. Заклинание, боевое, не слабенькое, ударила в щит. Я покачнулась, но устояла. хотя в следующее мгновение чуть не пала, сметенная чудовищным ревом. «Ты была с реем!